Генерал Улагай выехал для принятия командования. Со станции Рубежная вернулся офицер, возивший генералу Улагаю пакеты, и привез от последнего донесения. Генерал Улагай доносил, что выезжает для принятия командования конной группой. От проезжающих через Рубежное отдельных офицеров и солдат частей генерала Мамонтова Он имел самые неутешительные сведения о состоянии нашей конницы. Кубанские и терские части окончательно вымотались. Было много безлошадных казаков. Донские части, в конец, развращенные еще во время рейда генерала Мамонтова в тыл красных, совсем не желали сражаться. Сам генерал Мамонтов, обиженный заменой его генералом Улагаем, сказался больным и выехал в штаб Донской армии, не дождавшись прибытия своего заместителя. Последним надеждам, возлагавшимся на нашу конную группу, видимо, не суждено было осуществиться. Примечание. За два дня, 4 декабря, я получил рапорт заболевшего и эвакуированного в тыл, временно командовавшего пятым кавалерийским корпусом генерала Чикотовского. Отъезжая сего числа в разрешенный мне отпуск по болезни, считаю своим долгом доложить вашему превосходительству истинное состояние тех полков, с которыми я непрерывно провел долгий боевой период. Постараюсь быть кратким и прошу верить, что в этом докладе не будет ни единого слова преувеличения. Конский состав дивизии дошел до полного изнурения. Выйдя в поход в июне месяце, до сих пор дивизия имела 5-6 дней, которые она стояла на месте. Но все же готовая каждую минуту к выступлению. Если за эти полгода были случаи ковки, то это были случаи единичные. а зимней ковке не было речи. В настоящее время лошадь является обузой для всадника, которая на каждом шагу скользит и падает, так как все дороги в настоящее время сплошной лед, а замерзшие, вспаханные поля для движения невозможны. Скорость движения полков — три версты в час. Конные батареи впрягли в орудие все, что было возможно, до офицерских лошадей включительно а офицеры ходят пешком. Чтобы взять какой-нибудь даже незначительный подъем, для этого первое орудие вывозится на руках, а остальные путем припряжки уносов из других орудий. Имея впереди 20-30 верстный переход, командиры батареи не ручаются, что они дотянут до ночлега. А если этот переход приходится делать с боями, То батареи, несмотря на всю свою доблесть, отличный офицерский и командный состав, являются предметом бесконечных забот ближайшего кавалерийского начальника. Если существует мнение, что в тылу есть большие пополнения, неиспользованные частями на фронте, то это несправедливо. Все, что возможно взять из тыла, сколачивается и приводится в полки. Но эти пополнения прибывают частями до 20-50 человек и за несколько дней незаметно тают. Примером может служить первая бригада, которая 28 числа имела 146 шашек. 29 ноября, получив пополнение, имела 206 шашек, а сегодня, 2 декабря, после боя у Ракитной имеет 141 шашек. При столь ограниченном пополнении и числе рядов кадры офицерского состава гибнут, незаметно исчезают. Примером этому может служить Стародубский дивизион сводного полка 12-й кавалерийской дивизии, где из 24 кадровых офицеров осталось 12. 4 офицера ранены и 8 убиты. Единственный полк из шести полков Первой дивизии, вполне сохранившийся, достигший сравнительно огромного состава, полк девятой кавалерийской дивизии, который еще в начале октября